Эволюции, не спешивших надевать на себя партийное гермо. Во всех основных вопросах дикие шли по линии советского большинства. В первое время им принадлежала даже руководящая роль. Но по мере того, как пребывали из ссылки и эмиграции официальные вожди, беспартийные оттирались на вторые места и не могли бы виноваться. Политика оформлялась, партийность входила в свои права. Противники исполнительного комитета из лагеря реакции не раз указывали на в последствии на засельги в нём и на родцев евреев, грузин, латышей, поляков и прочих. Хотя по отношению ко всей массе членов исполнительного комитета не народы составляли совсем невысокий процент, то несомненно, что они занимали очень видное место в президиуме, в различных комиссиях, среди докладчиков и прочего. Страница 237. Так как интеллигенция угнетённых национальностей, сосредоточенная преимущественно в городах, обильно пополняла революционные ряды, то не мудрено, если среди старшего поколения революционеров число и народцев было особенно значительным. Их опыт, хотя и не всегда высокого качества, делал их незаменимыми при возведении новых общественных форм. Совершенно здоровыми являются, однако, попытки вывести политику советов и ход всей революции из мнимого засилья инородцев. Национализм и в этом случае обнаруживает презрение к действительной нации, то есть к народу, изображая его в период его великого национального побуждения, простым чурбаном в чужих и случайных руках. Но почему же и как инородцы получили такую презрение, чудадейственную силу над коренными миллионами. На самом деле, именно в момент глубокого исторического поворота толща нации нередко ставит себе на службу те элементы, которые вчера ещё были подавлены, и потому с наибольшей готовностью дают выражение новым задачам. Не и народ совершит революцию, а национальная революция пользуется и народом. Так бывало даже и при крупных реформах Свердлы. Политика Петра I не переставала быть национальной, когда сворачивая со старых путей, привлекала к себе на службу и народцев, и иностранцев. Мастера немецкой слободки и голландские шкипера лучше выражали в тот период потребности национального развития России, чем русские попы. натасканные некогда греками или босковские бояре тоже жалевшися на иноземные засилья, хотя сами происходили от иноземцев, формировавших русское государство. Во всяком случае, и народческая интеллигенция 1917 года делилась между теми же партиями, что и истинно русская, страдала теми же пороками, и совершали те же ошибки. Причём как раз не народцы в среде меньшевиков и эсеров щеголяли особой ревностью об обороне и единстве России. Как выглядел исполнительный комитет, верховный орган демократии? Две партии, растерявшие иллюзии, но сохранившие предрассудки, Со штабом вождей, не способных перейти от слова к делу, оказались во главе революции, которая призвана была рвать оковы столетий и закладывать основы нового общества. Вся деятельность соглашателей стала цепью мучительных противоречий, изнурявших народные массы и подготавлявших конвульсии гражданской войны. граница 238. Рабочие, солдаты, крестьяне брали события всерьёз. Они считали, что созданные ими советы должны немедленно приняться за устранение тех бедствий, которые породили революцию. Все шли в советы. Всякие нёс то, что наболело, а у кого не наболело, требовали решения. Надеялись на помощь, ждали справедливости, настаивали на возмездии. Ходатые, жалобщики, просители, обличители считали, что наконец-то врождённую власть заменили своей. Народ совету верит, народ вооружён. Значит, совет и есть власть. Они так понимали дело. И разве они не были правы? Непрерывный поток солдат, рабочих, солдатских жён, мелких торговцев, служащих, матерей, отцов открывал и закрывал двери, искал, спрашивал, плакал, требовал, заставлял принимать меры, иногда точно указывая какие. И превращал совет на деле в революционную власть.